Разрешение гражданского иска в суде По общему правилу гражданский иск разрешается лишь при вынесении приговора. Однако в обвинительном и оправдательном приговорах он разрешается не одинаково. При вынесении судом обвинительного приговора Обычно одновременно, частично или полностью удовлетворяется и заявленный гражданский иск. Аналогично суд поступает при вынесении определения о применении к лицу, совершившему преступление, принудительных мер медицинского характера. Суд имеет право отказать в удовлетворении заявленного гражданского иска. Даже в случае признания лица виновным в совершении преступления суд правомочен посчитать недоказанным наличие оснований предъявления гражданского иска и, соответственно, в его удовлетворении отказать. В удовлетворении гражданского иска отказывается, когда судом сделан вывод об отсутствии в деле достаточного количества доказательств. подтверждающих наличие ущерба или факт его причинения путем совершения преступления, общественно опасного деяния. При постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить предъявленный по делу гражданский иск. Лишь в случае невозможности произвести подробный расчет по иску, без отложения разбирательства дела и когда это не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Если при разбирательстве дела суд все же придет к выводу о необходимости передать вопрос о размерах гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, то он, при наличии к тому оснований, вправе частным определением Обратить внимание соответствующих должностных лиц на допущенную неполноту предварительного следствия, повлекшую необходимость принятия указанного решения. При постановлении обвинительного приговора суд не вправе предъявленный гражданский иск оставить без рассмотрения. Однако гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения при неявке в судебное заседание гражданского истца или его представителя, если он не заявил ходатайство о рассмотрении иска в его отсутствии, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 250 УПК, если иск поддерживает прокурор подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском или если суд признает необходимым рассмотреть гражданский иск. Неявка между тем гражданского истца не освобождает суд от обязанности обсудить вопрос о возможности рассмотрения гражданского иска. Если материальный ущерб причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, суд возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном размере на подсудимого. При вынесении в последующем обвинительного приговора в отношении лица, дело, о котором было выявлено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить ущерб солидарно с ранее осужденным.